«Вещаю, революция американская не может не вызвать других революций. Этот пожар и далее перекинется. Смею думать, Ваше Величество, что принципы американской свободы отворят немало тюрем, ключи от которых утопим в океане». Контрадмирал отъехал к Черному морю, где поднял свой флаг на мачте Владимира. Он имел под своим началом парусную эскадру, громившую турок, под очаковым в Днепровском лимане. Отважный корсар теперь выступал в ином обличье. В запыленных шароварах запорожца с кривой саблей у бедра Поль Джонс курил из люльки хохладский тютюн и пил казачью горилку, закусывая ее шматами сала, чесноком и огурцами. Ночью На запорожской остроносой чайки велев обмотать весла тряпками, контр-адмирал проплыл вдоль строя турецкой эскадры. На борту флагмана султанского флота он куском мело начертал свою дерзкую резолюцию «Сжечь — «Сжечь!» Поль Джонс. Русские были восхищены его удалью, но и сам Джонс неизменно восхищался бесподобным мужеством русских солдат и матросов. В сражении на Кенбургской косе Джонс действовал рукооб руку с Суворовым. «Как столетние знакомцы», — писал об этом Суворов. И турецкий флот понес страшное поражение. Поль Джонс был отличным моряком, но зато он был бездарным дипломатом, и его отношения с князем Потемкиным вскоре же обострились до крайности. Английская разведка... Незримое око, которое сторожило Джонса даже в днепровских плавнях, выжидало момент, чтобы нанести удар. Удар был особо болезнен, ибо как раз в этот период Джонс хлопотал о развитии торговли между Россией и Америкой. Он строил планы о создании объединенной русско-американской эскадры, которая должна базироваться в Средиземном море как всеобщий залог мира, В Европе. Но с князем Потемкиным он разругался в пух и прах. А англичане обрушили на него из Петербурга лавину ложных и грязных слухов, будто он повинен в контрабанде, будто застрелил своего племянника и прочее. Не обошлось дело и без подкупа в столичных верхах. Историкам еще многое не ясно, а отсутствие документов и масса легенд, основанных на сплетнях того времени, только запутывает истину. Но кое в чем историки все-таки разобрались. Поль Джонс стал неугоден не русскому флоту, а самой императрице, которую не уставал просвещать в конституционном духе, всюду рекламируя республиканский образ жизни. Ну что ж, отставка дана... Суворов подарил ему шубу. «Но я еще вернусь в Россию», — убежденно заявил Поль Джонс, когда лошади взяли шаг, и карета завернула к заставе. Покружив по Европе, словно бездомный бродяга, он закончил свой бег по морям и океанам в Париже. Париж был иным, уже революционным. Ключи от Бастилии парижане переслали за океан в дар Вашингтону со словами «Париж» принципы америки отворили Бастилию. Отсюда, из Парижа, моряк переслал в Россию свой проект весьма удачной конструкции 54-пушечного корабля, но в Петербурге его спрятали под сукно. Екатерина II близким своим людям признавалась. Поль Джонс обладал очень вздорным умом и совершенно заслуженно чествовался презренным сбродом. Эту фразу императрицы легко расшифровать. «Презренный сброд, всегда окружавший Джонса, это были люди, алчущие свободы, это были его друзья и якобинцы». Начиналась новая полоса жизни. Из окна своей убогой мансарды пенитель морей видел черепичные крыши Парижа и сладко грезил о могучих эскадрах, что выходят в океан ради битв против диспотии. Как и все передовые люди того времени, Поль Джонс вступил в масонскую ложу девяти сестер, вобравшую в себя лучшие умы Франции. В эти годы моряка окружали поэты, философы и революционеры, а проживал он под опеку своей сердечной подруги, госпожи Телесьен, побочной дочери Людовика XV. Масонская ложа «Девяти сестер» — это наиболее активная ложа, объединившая масонов оппозиционных старым порядком. Одно время во главе этой ложи стоял граф Строганов, отец первого русского якобинца, о котором я пишу в миниатюре «Граф Попо, гражданин Очер».